Глава вторая. Лесной дом и окрестности. В клубе зоны. В большой спальне было темно. Только через дальняя, не до конца занавешенное окно пробивалась полоска лунного света. Мозай, одетый, сидел на койке, свесив руки между колен. Ити с утра к слону равносильно признанию своей вины. Хозяин ошибок не прощает, особенно когда речь идёт о деньгах или самолюбии. А они со змеёношим посигнули и на то, и на то. Экспедиция накрылась, слон лишился артефактов и людей, да ещё на глазах у всех ему была оказана вопиющая непокорность, а мальчишка сбежал. Большому хозяину подбили глаз. Удивительно, как слон сдержался и не пристрелил мазаяна на месте. Значит, жадность пересилила. То есть хозяин поставит стalkerа на счетчик, придется отдавать ему артефакты в счет долга, работать за бесплатно, по сути, сделаться рабом. Мозай и корпоративную дисциплину не любил, старался чаще бывать в поле, чтобы меньше приказам подчиняться, самому себе быть барином. А тут он и слова поперек не сможет сказать. Накрылось его репутация удачливого командира. Вся команда погибла. Сколько лет они были вместе? Мозаидох руств жал пальцы, мысленно извинившись перед умершими напарниками, что не уделяет им сейчас в памяти своей должного внимания. Теперь надо думать о другом, о насущном. Рабство у слона нет, это не для него. Надо уходить на север, подальше вглубь зоны. Наклонившись, он тихо вытащил из-под кровати рюкзак, открыл старую тумбочку, переложил в рюкзак зубную щетку и мыльницу, подумав, забрал и потрёпанный томик рассказов о Генри, который иногда перечитывал. Сюда он больше не вернется. Стояла тишина, лишь в углу негромко с переливами храпел Филин, да заика на соседней койке, как всегда, сопел и бормотал во сне. Мозаий поднял рюкзак и медленно, подволакивая ногу, двинулся к выходу. Половицы едва слышно поскрипывали под толстыми подошвами армейских ботинок. В соседней комнате Мозаий остановился перед рядом железных шкафчиков, пошарил по карманам в поисках ключа. Раньше личное оружие хранилось в стеллаже, но после того, как исчезла пара стволов, Слон приказал сародить эти шкафчики и вручил ключи постоянно работающим на него сталкерам. Оружие старое. Заедает иногда, с сожалением подумал Мозай, доставая из своего отсека самозарядную винтовку. И патронов всего ничего. Он взял жестянку, сунул в боковой карман рюкзака и запер дверцу. Вышел на крыльцо, огляделся. Был тот предрассветный час, когда небо уже светлеет и на востоке появляются первые проблески зари, но ночь ещё не отступила. Горизонт затянуло облаками, блажная хмарь стояла в воздухе. Ссутулившись, закинув рюкзак на спину, Мозай пересёк двор и толкнул дверь кухни. Надо нагрузиться едой, пока Варвара не поднялась. В тусклом свете луны, падающем сквозь незанавешенное окно, он открыл холодильник. Варвара замерла в дверях, ведущих из бокового коридора в кухню. Засалин оцвив халат, завязан кое-как, полы разъехались, открывая длинную ночной сорочку, спадающую с ее необъятных грудей. Кто-то вломился в ее святыню. Рука сама нашла на стене рукоять тяжелой чугунной сковороды. Получай, ворюга, кровосос тебя укуси. Тётка Варвара взмахнула своим оружием над головой вынырнувшего из холодильника злодея и тихо ахнула. Мозай, это ты? Толстые пальцы ослабели, сковорода выскользнула и грохнулась на пол. Варвара запахнула халат, бессильно опустилась на табурет возле стола. Уходишь? шёпотом спросила она, прижав руки к груди. Тихо, Ларя. Мазай нагнулся, поднял тяжёлую сковороду. Ты всё знаешь уже, да? Раз так, сама понимаешь, мне здесь больше жизни не будет. Кухарка мелко закивала, потом, спохватившись, поднялась, стала открывать шкафы и вынимать всякие продукты. Держи вот буханку. Тушёнку ещё возьми. Колбасу нашёл? Вместимость у рюкзака не бесконечна, поэтому Мозай отложил часть еды. Не сутись, Варя. Он покидал продукты в мешок, затянул, повесил за спину. Спасибо. Ты иди, иди, испуганно зашептала кухарка через плечо сталкера, выглядывая в окно. Заточка, что твой петух с зарёй встаёт. Не дай бог увидит. Она то ли вздохнула, то ли всхлипнула. Села подперев щеку пухлой ладонью. Береги себя, мозаюшка. Пусть мутанты обходят тебя стороной. Мозай неловко махнул Варваре и вышел на крыльцо. Темнота сменилась густыми сумерками, небо на востоке светлело, облака у горизонта заалели. Сталк ракинул последним взглядом лесной дом, бывшую водокачку, Жилой барак, кухня со столовой, строящийся гараж, россыпь старых домишек на склонах, туманный лес внизу. Больше он этого не увидит. Да и ладно. Здесь прошла немалая часть жизни. Спасибо этому месту, пора подыскивать новое. С этими мыслями Мозай спустился по трём невысоким ступеням, И тут заметил на лавке возле склада добротного деревянного сарая на бетонном фундаменте сгорбленную фигуру. Поколебавшись, Мозай приблизился к сидящему на скамье Игнату. Что не спишь? тихо спросил он. Игнат поднял голову, оглянулся, встал и поманил Мозая. Дверь склада оказалась открытой. Не пришлось греметь замком и ключами. Внутри было прохладно, резко пахло смазкой. "Я знал, что уйдёшь", прошептал за вхоз, доставая из-под полы толстовки фонарик и освещая стеллажи. "И правильно чего там. Слон думает, он хозяин жизни, а не своего лесного дома. Поэтому людей совсем не ценит, старается каждого подмять. И того не понимает, что людям может быть обидно". Бурмача Игнат убрёл в глубь склада и скоро вернулся, неся на плече новенький калаш, а в руках по пистолету. Карманы его топыривались. Мозай подставил рюкзак, за вхоз загрузил туда несколько коробок патронов и хороший охотничий нож в кожаных ножнах. Пойдём вместе, неожиданно для себя пригласил Мозай. Будешь, как и я, вольным сталкером? Бери, бери, пригодится. Вручая пистолеты, повторял Игнат, как будто Мозай отказывался. Он словно не услышал слов Храмова. И Калашь возьми, я-то помню, что твою винтовку менять пора. Сам ведь выдавал. Он замолчал, глядя, как Мозай застегивает потяжелевший рюкзак и надевает лямки. А заботно добавил: Куртка-то у тебя прорвалась. Смотри вон на локте. Мозай качнул головой. Негде уже менять. Свитает. Пойду я. Игнат проводил его до выхода, прикрыл дверь. Прислонившись к стене, сутулившись, пробормотал: "Куда уж мне? И ты вон не молод, а я совсем старый, чтоб по болотам за мутантами скакать, да на земле спать. Место тут тёплое, кормит. Я уж тут теперь до конца видно. А тебе удачи". Мозаки внул. Помедлив, неловко хлопнул Игната по плечу и пошёл прочь. Он хотел побыстрее разыскать Змеёноша. Кровь стучала в висках, лоб пылал. Змеёнош бежал, то и дело спотыкаясь, ему было очень плохо. Болела обожжённая рука, бровь рассёк тёмно-розовый рубец, след от ветви, хлеснувшей по лицу, когда змеёныш прыгнул на осину, уходя от внезапно вырши шины пути жаркие. Однако хуже физической боли была другая, душевная. Мысли мешались, в ушах шумело, голова кружилась, и из-за этого змеёныш и не заметил ту аномалию, не ощутил её, как обычно. Он понимал, что заболевает от переживаний последних 2 дней, что ему надо укрыться, спрятаться в норе и отлежаться, как раненому зверю. Но останавливаться опасно, за ним могут гнаться. Нужно уйти подальше в зону, покинуть территорию слона. Когда Мозай учил подопечного сталкерскому ремеслу, то показал ему два своих схрона недалеко от границы. Хорошо бы добраться до одного из них. Змеёножу больше нравилась покосившаяся избушка посреди еловой рощи. Маленький домик, почти сарай, стены из дранки, Мозай когда-то сам сколотил его посреди молодого ельника, и теперь, спустя 10 лет, деревца ещё не очень высокие, но раскидистые и пушистые, целиком скрыли избушку от посторонних глаз. Про неё, кроме Хромова, знали ещё только тетеря да Пошинь, но их теперь нет. Змея наш скрипнул зубами. Не думай об этом. В зоне такое с любым может произойти. Нельзя предугадать, откуда появится опасность. Нет его вины в том, что кабаны затоптали сталкеров.